Глава пятьдесят вторая. мая. Вторник. Лора, счастливо улыбаясь, стояла на коленях рядом с большой игуаной в парке-семинарио в Гуякилле под палящим солнцем и безоблачным небом, а Кэсси снимала ее на видео. Они неважно себя чувствовали и подозревали, что вчера вечером им могли что-то подсыпать — Два сомнительного вида парня приставали к ним в баре, и они обе очень быстро опьянели после всего лишь двух кружек пива. Они попросили бармена вызвать им такси, и по совету Кэсси выпили много воды. Она где-то читала об этом, когда вернулись в номер. Но при виде камеры Лора оживилась. «Всем привет», — сказала она, глядя в объектив. «Если я выйду замуж, то за игуану. Разве они не прекрасны? А знали ли вы такой интересный факт, что у них два пениса?» «Правда». Кэсси фыркнула и, покатываясь со смеху, прервала съемку. «Серьезно?» «Серьезно», — ответила Лора. «Это называется гемипенис. Один связан с левым яичком, другой с правым, так что у них две возможности оплодотворить самку». «Ты уверена, что это не для того, чтобы дама могла выбрать размер? Прикинь, как было бы круто!» «О, Роджер, думаю, сегодня я выберу побольше», — произнесла Кэсси притворным голосом. «А если у него не встанет? Что ж, блин, имеется и запасной!» — рассмеялась Лора. Мощенные дорожки небольшого парка в центре оживленного города кишели игуанами всех размеров. Настоящий заповедник, который эти существа сами для себя отыскали. Туристы, многие из которых тоже путешествовали дикарями, как и Лора с Кэсси, позировали с ними. И игуаны выглядели вполне довольными. «Пойдем, сядем!» — вдруг посерьезнела Кэсси, указав на пустую скамейку. Они сняли с плеч тяжелые рюкзаки и сели, поставив их на землю перед собой. Некоторое время подруги молча наблюдали, как люди в парке общаются с доисторического вида существами. Девушки сделали пару фотографий. Потом, все еще держа телефон в руке и, не глядя на Лору, Кайси тихо сказала. «Кто-то за нами следит». «Да? А он в хорошей форме?» — полюбопытствовала Лора. «Я серьезно». Лора искоса взглянула на нее. Подруга не улыбалась. «Кто-то из тех ребят, которых мы встречали прошлой ночью?» «Нет», — покачала головой Кэсси. «Но у меня такое чувство, что я видела его раньше». «Жесть! Не оглядывайся! Он сидит на скамейке по ту сторону дерева, посреди дорожки на фоне бирюзового здания». Лора подождала несколько секунд, затем, все еще склонив голову к подруге и, надежно спрятав глаза за солнцезащитными очками, посмотрела в том направлении, о котором говорила Кэсси. На скамейке в одиночестве сидел мужчина лет сорока, хотя с такого расстояния трудно было определить его возраст. В синей бейсболке, темных очках, футболке и джинсах. Казалось, он просто наслаждается природой. На коленях у него лежал фотоаппарат с длинным объективом. — В синей кепке? — спросила Лора. — Может, у меня паранойя, но, честное слово, я уже его видела. И не раз. Не хотела ничего говорить, но как-то очень странно, что он тут». «Си, мы посещаем обычные туристические места. Может, так просто совпало?» «Может», — с сомнением произнесла Кэсси. «А может, у него тоже два члена?» «Так было бы интереснее», — усмехнулась Кэсси. «Хочешь, подойду к нему и спрошу, сколько у него пенисов?» «Да ты что!» — она запнулась. «Вот дерьмо!» «Что?» «Не смотри, он нас фотографирует!»